Но наступает момент пробуждения. Оказывается, все это время ей давали морфий через рот. Ее предали. Удар ножом в спину. А наркотик-то влечет? И кто виноват? Ага, виноват Нарда. Он притворялся, посмеялся над ней и в кусты. Его сладкими устами... Она пила не мед, а приворотное смертельное зелье. Смотрим дальше. Джорджия больна. Она это знает. Как знает и то, что в жизни ей ничего хорошего больше не светит. Надо поквитаться с нартой Элементарно. Убить его можно. Но не слишком ли быстрая смерть для такого негодяя? Он же не успеет помучиться. А Джорджи хочет обязательно заставить его страдать. Ну как? Появляется идея. Она, наверняка, как и я, как и Писака Джордан, заметила, какие Нарда и Лоррен строят друг друга глазки. А Джорджи ревнует. Ей хочется отомстить. И учти, что когда это начинает происходить, Джорджия либо постоянно находится под кайфом, либо не думает ни о чем другом, кроме того, как этот кайф получить. Помимо всего прочего, джорджи женщина. А что в голове у женщины, одному Богу известно. Нарта столкнул ее в преисподнюю. Так пусть же он сам испытает, что это такое. А он это испытает после того, как лишиться любимой забавы — чудненькой маленькой Лорен. И все. У Джорджии сказано, значит, сделано. Но, увы, насладиться местью ей не удалось. Сэм, я уверен в одном. Где бы сейчас ни находилась на том свете джорджи ей очень весело. Возможно, возможно, — Сэм закивал в знак согласия. И последнее, Сэм. Помнишь, как все началось? Умирая, Джорджия могла говорить только шепотом. «Нарда я убила». И последнее слово было «его». Тогда я, естественно, ничего не знал. В частности, кто такой «Нарда»? Но в ходе расследования многое прояснилось. Я бы предложил три варианта того, что пыталась сообщить мне джорджи Первый — она хотела сказать, что убила Нарду. Второй — она хотела сказать, что убила кого-то, кого приняла за Нарду. И третий — она говорила не о Нарде, а о ком-то другом. Четвертого быть попросту не может. Хорошо. Сейчас нам известно, что Джорджи и Нардо друг друга знали. Пресс сам тебе это сказал, когда ты и твои ребята приехали к нему в первый раз. Он был, по твоим словам, живее не бывает. Следовательно, от Джорджи имела в виду совсем не Нардо. Она пыталась сказать его любовницу или «Его девку» или «его» — еще что-то, не знаю. Отсюда и шипящий шепот, как будто фраза не окончена. К сожалению, мы никогда не узнаем этого самого последнего слова. А Джоджи хотела исповедаться перед смертью, Сэм, и частично она это сделала. Видя, что Сэм ничего не отвечает, я продолжил дальше. — Конечно, это останется между нами. Всего лишь теория, гипотеза. Доказать я не могу. И никому никакой пользы от того, что выплывет еще одно убийство. И меньше всего ее отцу или Тресси. — Да, доказательств нет, — согласился Сэм. — Похоже, На один из твоих сладких снов сшел. Мозги у тебя, будем считать, с воскресенья еще не прочистились. Самоубийство — на том и делу конец. И больше к этому не возвращаемся. Несколько минут мы сидели молча. Каждый думал о своем. Я встал первым, сказал Сэму, что пора спать, и крепко пожал его большую твердую руку. И, как всегда, мне было чертовски приятно пожать руку отличному полицейскому и хорошему человеку. Глава двадцать четвертая Я сидел на диване у себя дома и попивал виски. Крепкий напиток, приятно холодил горло, согревал пищевод и, проникая все глубже и глубже, достигал желудка, откуда расходился по жилочкам и кружил голову. Я расслабился, расплылся, как пьяная амеба. Веки слипались и разомкнуть их становилось все тяжелее и тяжелее. Совсем отчаявшись полностью открыть глаза, я до конца откинулся на подушку и взглянул на Лину. И хотя я видел ее лишь в четверть глаза, выглядела она потрясающе. Лина покошачьи свернулась клубочек на ковре у моих ног. Положив руки мне на колени и подперев голову ладонью, она меня разглядывала. Черные волосы свободно свисали почти до самого пола. Лина так и не сняла еще моей рубашки и ниже пояса у нее по-прежнему были мои брюки с закатанными штанинами. Гуэридо, длинные истинно-черные ресницы томно опустились и также томно поднялись. Какая ужасная история! Невероятно! Это Мэгги, этот Мигель... Она передернула плечами... Ужасное. Очень верное слово. К ним подходят. Они во много раз хуже, чем те наемные убийцы, которые на них работали. И те, и те убивают, но эти убивают медленно, год за годом, высасывая деньги, лишая своей жертвы всего, положения в обществе, разума и, в конце концов, жизни. — О, Боже! Когда я начинаю думать, что ты тоже крутилась вокруг маги, и что тебя могли, — не надо, — шел. — Со мной же все в порядке. — Послушай, милая, сегодня уже поздно, но завтра... Впрочем, завтра уже наступило. То есть я имею в виду сегодня днем? В общем, Тебе можно отсюда уходить. Опасность миновала. Преступники за решеткой. Дело завершено, и ты можешь идти. Длинные черные ресницы снова опустились. Лина наморщила лоб и задумалась. Но это продолжалось недолго. В следующую секунду она уже опять смотрела на меня широко открытыми глазами и хитро улыбалась. Но Шелл. Ты же сам только что сказал, что расследование не совсем закончено. Что обязательно надо найти и поймать тех, кто выращивает сырье и везет его через границу. Контрабандисты, торговцы и прочие должны быть пойманы и арестованы, так? Ну, да, все правильно. Но сейчас это дело Сэма и его команды он передаст его в отдел по борьбе с наркотиками. Им займутся правительственные чиновники. На выяснение деталей уйдет время. К тому же надо учесть, что сырье добывали в Мексике. А это значит... Но тебе, Лина, больше действительно ничего не угрожает. Широкая, хитрющая улыбка Лины говорила сама за себя.